поступок. В среду в 12:00 пополудни в секретариат Верхневолжского политехнического института поступил пакет. Пакет был доставлен международной курьерской службой DHL. Внутри пакета был обнаружен диплом на имя некоего Облепишина и краткая сопроводительная записка. Возвращаю институту диплом, удостоверяющий, что я прошёл обучение в бакалавриате и мне присвоено звание инженера, так как это не соответствует действительности. Всё обдумав, считаю себя не вправе обманывать общество. С уважением, Сергей Облепишин. Завканцелярии сразу же доложила о странном письме от ректора по учебной работе Василию Дмитриевичу Белыке. Тот внимательно изучил диплом и записку и дал поручение деканату механического факультета срочно собрать сведения о бывшем студенте облепишине. Уже через час на его столе лежала справка, из которой я вставала, что Сергеев лепишин 2 года назад окончил механический факультет, учился в основном на хорошо и отлично, участвовал в общественной жизни факультета. После защиты диплома приступил к работе в проектном институте Гипротяжмаш. В общем, обыкновенный студент, и вдруг такое. На экстренном совещании у ректора решили несколько дней ничего не предпринимать. Возможно, Сергей действовал в состоянии аффекта, а пройдёт немного времени, он одумается и вернёт себе свой диплом. Минулой неделе за дипломом никто не пришёл. Более того, один из ответственных работников Минобранауки в разговоре с ректором как бы вскользь поинтересовался, что это там у вас за анекдот с дипломом? Это э как его, облепишено. В институте поняли, что кто-то из недоброжелателей уже слил информацию о ЧП в Москву. Решено было срочно, не откладывая, пригласить Аблепишуна для дачи объяснений. Через 2 дня в назначенное время в кабинете ректора собрались деканы факультетов, заведующие кафедрами и профессора. Аблепишин не заставил себя ждать. В кабинет зашёл высокий, энергичный молодой человек. Одет он был очень демократично, в джинсы и в рубашку с крупной синей клеткой. Встретили его настороженно, но приветливо. Ректор встал ему навстречу и протянул руку. "Проходите, проходите, Сергей мне, как вас по-батьки, Николаевич". "Так вот, Сергей. Мы здесь собрались, чтобы узнать, почему вы решили отказаться от диплома, который, между прочим, ценится не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Так что давайте на чистоту. Тот диплом, который мне вручили, это абсолютная липа, туфта, филькина грамота. Да как вы смеете, взорвался профессор Мелентьев. Господа, вы же собрались выслушать меня. Так вот, предлагаю это сделать без лишних эмоций. Да, конечно, сказал директор и укоризненно посмотрел на профессора Мелентьева. Продолжайте, пожалуйста. Беда нашего образования в том, что никто в вузе не заинтересован нас чему-нибудь научить. Система мотивации для преподавателей сделана в курне неправильно. Значит, что происходит? Материальное благополучие преподавателей напрямую зависит только от количества прочитанных лекций и проведённых семинаров. За наши знания никто по персональной ответственности не несёт. Но «Ну, здесь вы ошибаетесь, подал голос проректор Балыка. Мы очень внимательно следим за результатами экзаменов. Если по предмету много неудов, преподавателю не поздоровится. В этом-то и проблема. Экзамены у студентов принимают те же люди, что и читают лекции, а они отлично знают, что за большое количество двоек их по головке не погладят. Собственный брак в работе они всегда могут скрыть, натянув студенту тройку. И потом, насколько мне известно, переэкзаменовки не оплачиваются. Так что для преподавателей это ещё и чистая потеря времени. Не согласен, возмутился профессор Куриной. Я и мои коллеги никогда просто так тройки не ставят. Студент, даже для удовлетворительной оценки, должен проявить пусть небольшие, но знания. Всё верно. Но студент отлично знает правила игры и не хотят ставить преподава в неловкое положение. Поэтому за 2 дня перед экзаменом они пытаются запомнить какие-то термины, названия предмета, фамилии авторитетных учёных, их цель создать некую иллюзию знаний. которая позволит экзаменатору с чистой совестью поставить студенту в разделенную тройку. — Наверное, как же тогда, — пишем студентам при таких поверхностных знаниях, как вы нас сейчас пытаетесь убедить, — удается защитить дипломный проект? — с усмешкой спросил проректор по учебной работе Балыка. — О, Василий Дмитриевич, защита диплома в отечественных вузах — это чистая формальность. К моменту защиты выпускники, как правило, уже заключили договоры, и их очень ждут на производстве. Наличие научного руководителя гарантирует, что в электронной версии дипломного проекта никаких явных глупостей не будет. А то, что он на защите не смог двух слов связать, комиссия спишет на волнение дипломника. Главное, сам проект есть. Его всегда можно предъявить начальству. — То есть, если я вас правильно понял, — вступил в разговор ректор, — мы выпускаем абсолютно сырых инженеров. — Именно. Студенту, которому за четыре года так и не удалось стать специалистом, вручают заветные корочки и отправляют на производство. — Отлично. Ну, а тогда вам, Сергей, придется ответить еще на один простенький вопрос, — ректор победно оглядел своих коллег. — Почему эти горе-инженеров сразу же не увольняют за их профнепригодность? отвечу, потому что хороших специалистов нет. Откуда их взяться? Пытаются хоть как-то натаскать этих. Сначала их определяют на должности, не требующие особой квалификации, но, естественно, с низкой зарплатой. Большинство молодых специалистов быстро увольняется и устраивается менеджерами, кто по продажам, кто по закупкам, а кто и по маркетингу. Ну и вы бы устроились. Почему-то зло сказал про ректор Балыка. Я так не могу. Нет у меня инженерных знаний, значит, и дипломом пользоваться незаконно. Я теперь уже знаете всё. Прошло время. Скандал с возвратом диплома замять не удалось. Из Москвы прислали комиссию с комплексной проверкой. Вскрыли недостатки в учебном процессе, ректора и его заместителей уволили, многих деканов поменяли, в здании сделали ремонт, оснастили вуз большим количеством компьютерной техники. Профессор Балыка шёл из института, как всегда, пешком. Он уже не был проректором, но по-прежнему преподавал на механическом факультете. Вдруг у торгового центра Вымпел притормозил новенький Lexus. Из него выскочил элегантно одетый молодой человек, Блепишин. Узнал его профессор и решительно пошёл навстречу. "Здравствуйте, Василий Мич", улыбнулся Блепишин. "Здравствуй, здравствуй, Сергей. И как у тебя дела, чем занимаешься?" Сергей из бокового кармана вытащил кожаную визитницу и достал из неё визитную карточку. На карточке было написано: генеральный директор юридической компании Облепишин и партнёры. Круто. А у нас в институте большие перемены, слыхал. Ты говорят, из-за моего диплома, не без того. Послушай, Облепишин, дело прошлое. Скажи мне, почему ты тогда устроил всю эту бузу с дипломом? Неужели только из принципиальных соображений? — Бог с вами, Василий Дмитриевич. — Хотел получить юридическое образование. А оно платное для тех, у кого уже есть диплом о высшем образовании. Вот мне и пришла мысль официально отказаться от диплома. Балыка как-то жалко улыбнулся, кивнул и заспешил по направлению к дому.